Оно привлекало его, как отзвух его былых мечтаний. Намерения двух пайщиков были ему известны с того времени, как они подавали королю ходатайство о разрешении основать товарищество для осуществления своих планов. «Вопрос для меня не новый», — сказал им Бусардель, — «предлагаю вам свои услуги». Он не собирался вступать в пайщики, — Прежде всего, это, в принципе, запрещалось правилами профессии биржевого маклера. Да и сами эти операции с европейским кварталом не совсем соответствовали его замыслам, ибо его влекли к себе более далекие окрестности Парижа, расположенные к западу, на самом высоком месте и в непосредственной близости к деревенскому приволью. Поэтому в их предприятии он видел не столько операцию конкурентов, в которой ему из осторожности следовало принять участие, сколько производившуюся за чужой счет пробную попытку, которая могла сделать ясным, какая будущность ожидает его идеи. Влияние Бусарделя, утвердившееся за последние 4 года, опиралось главным образом на трех клиентов его конторы, весьма влиятельных особ при королевском дворе. Как мы видим, либерализм. Молодого Флорана эволюционировал, и придворные связи Маклера немало способствовали успеху двух основателей компании. Она получила разрешение за несколько недель до того, как провалился законопроект о праве первородства, в результате чего биржевой Маклер вновь начал беспокоиться о замужестве старшей дочери. Он нисколько не сомневался что ему удастся заключить этот союз, который мог так хорошо послужить его интересам, то есть интересам трех его младших детей. В предварительных переговорах он оказался в более выигрышном положении. С первых же шагов стало видно, что он представляет собой в глазах миньонов. Их семейство было многообещающим, но все же эти люди не принадлежали к высшим банковским кругам, к миру настоящих финансистов. Брачный союз с дочерью Бусарделя открывал им доступ в этот мир. Бусардель, умевший в деловых разговорах ставить точки над «и», дошел до того, что однажды сказал Сильвену Миньону. «Сударь, подумайте о нашей силе, поразмыслите, над словами Виконта Состена де Ларош-Фуко, который написал в своем докладе королю следующую фразу «За подлинность я ручаюсь». И он торжественным тоном произнес «Четыре банкира могли бы нынче, если им заблагорассудится, заставить нас объявить кому-нибудь войну». Наконец, между родителями дело было решено. Буссардель попросил чтобы ему представили Феликса Миньона. Нашел, что молодой человек не дурен собой, и для того, чтобы впустить волка в овчарню, как он, посмеиваясь, выразился, выбрал предлогом день рождения близнецов. На улице Сент-Круа по этому случаю всегда устраивалось маленькое празднество. Хотя этот день был также годовщиной смерти Лидии, вдовец Раз навсегда решил, что было бы несправедливо, даже по такой уважительной причине, лишать его сыновей самых естественных радостей. Он пригласил госпожу Миньон с сыном пожаловать в тот день на чашку чая. Желая сделать сюрприз Аделине, он ничего ей не говорил. Именуя волком юношу, в котором он уже видел своего зятя, Буссардель немного льстил ему. Молодой Феликс Миньон, у которого в 20 лет еще были прыщи на лице, как у подростка, держался очень застенчиво, робко, и мать часто его журила за неловкие манеры. Когда он явился с матерью во второй половине дня, Аделина как будто не обратила на них никакого внимания. Девица Бусардель-старшая была поглощена хозяйскими заботами, устраивала игры, наблюдала за приготовлением угощения, уделяла особое внимание маленьким товарищам братьев. Она была так занята, что даже не заметила появления Сильвена Миньона, приехавшего, когда гости